Глава седьмая Когда Йорк протянул ему руку для прощения, Андреас поднялся с места и остался стоять. «Мне кажется, что я лучше бы...» «Ради Бога, только не расходитесь все сразу!» Кристиана вскочила и замахала руками, словно готова была усадить его на место, удержав за плечи, и не дать подняться остальным. «Еще только десять часов, слишком рано ложиться спать!» «Я так рада, Андреас, что ты наконец-то познакомился с нашими старыми друзьями, а они с тобой. Я понимаю, что у тебя позади трудный день, но все же посиди еще немножко с нами». «Не дать не взять офицер, удерживающий солдат дезертиров», – подумал Хеннер. «Отчего эта боязнь упустить нас всех?» Ингиборг продолжал распекать мужа. «Как ты мог так разговаривать с Йоргом?» «Разве ты не видишь, что он совсем выдохся?» «После двадцати с лишним лет человек только-только вышел из тюрьмы. Ты же нет, чтобы дать ему прийти в себя напротив. Ведешь себя так, точно хочешь его совсем доконать!» Она огляделась вокруг, словно ища поддержки. Карин попыталась уладить ссору. «На мой взгляд, Ульдрих вовсе не пытался его доконать». Хотя мне тоже кажется, что сейчас для Йорга лучше, если мы оставим в покое его прошлое и поможем ему с надеждой взглянуть на будущее. Что он собирается делать, Кристиана? Ульрих не дал Кристиане ответить. Оставить в покое? Чего-чего, а покоя у него в последние годы и без нас было предостаточно. Ему сейчас лет пятьдесят пять или под шестьдесят, как и всем нам, а его жизнь была... Как бы это получше сказать? «Ограбление банков, душегубство, революция и тюрьма». Вот из чего состояла та жизнь, которую он себе выбрал. И теперь я не смей спросить его, как и что было. Зачем еще нужны встречи старых друзей, как не за тем, чтобы вспомнить старые времена и рассказать друг другу, что с тех пор произошло в нашей жизни? «Ты сам не хуже меня знаешь, что нынешняя встреча – это необычная встреча старых друзей». Мы собрались, чтобы помочь Йоргу устроиться в новой жизни и для того, чтобы показать ему, это жизни люди рады его возвращению. Знаешь, Карин, у тебя это часть профессиональных навыков. А у меня нет никакой миссии. Я приехал не для того, чтобы проводить с ним психотерапевтические сеансы. Я готов предложить Йоргу работу. Я готов также помочь ему найти работу в другом городе. Это я сделаю для каждого из старых друзей, а значит, и для него тоже. А то, что он убил четверых человек, если это еще не причина прекратить дружбу, то тем более не причина носиться с ним, как с хрустальной вазой. Подумаешь, какие нежности? Психотерапевтические сеансы? Сдается мне, что у меня просто память немного получше, чем у тебя». Никакого насилия в отношении человеческой личности, а в случае крайней необходимости никогда не использовать для метания жесткие снаряды, только мягкие, такие как помидоры и яйца. Но в борьбе народов против империализма и колониализма, конечно, в ход идут ружья и бомбы, а мы, живущие в метрополиях империализма и капитализма, обязаны проявлять свою солидарность с освободительной борьбой. а солидарность означает участие в этой борьбе. «Ты забыл уже, что все мы так говорили?» «Не только Йорк, но и они тоже!» Карин обвела рукой собравшийся кружок. «А также и ты!» «Да, действительно, ты дальше слов не пошел, так что можешь не объяснять мне разницу между разговорами и пальбой из пистолета!» «Но не пошел бы ты и дальше слов, если бы рос без матери, если бы тебе так трудно давалось общение с другими людьми, если бы тебе от природы не было дано такой хорошей практической хватки». «То есть террористы – это наши заблудшие братья и сестры?» Ульрих потряс головой и скривил лицо в гримасе, выражавшее не просто неприязнь, но отвращение. «И вы тоже в это верите?» Он оглядел собравшийся кружок. Молчание прервала Ильза. «Я не говорила тогда о борьбе. Я вообще ничего не говорила. Я варила с девушками кофе, печатала на восковке листовки и размножала их на ротаторе. Ты нет, Карин. И ты, Кристиана, тоже нет. И за это я восхищалась вами и завидовала. Йоргам и остальными, которые боролись, я тем более восхищалась. Ну да». Эта борьба была бред, но ведь и все остальное тогда было бред. Холодная война и тайные службы, и гонка вооружений, и горячие войны в Азии и Африке. Как вспомню, кажется, сплошная дичь. Она засмеялась. Это не значит, что теперь все стало хорошо. Террористические акты и мятежи, и войны, которые с тех пор происходили, по-моему, для таких дел надо быть сумасшедшими». «Для Йорга это теперь позади. Разве не это главное?» «Я знаю, Карин, что ты говоришь так от доброго сердца. Но ты не права, что Йорг был обделен любовью». Не договорив начатого, крестьяна, остановилась и прислушалась. На дорожке заскрипел гравий, послышались приближающиеся шаги, кто-то отворил входную дверь, пересек вестибюль, отворил дверь салона. «Я увидел свет из-под двери и подумал...» «Я Марко». Кристиана поднялась, поздоровалась с ним за руку, представила его друзьям, представила друзей ему и удалилась на кухню жарить на его долю сосиски. Все это она проделала быстро, отстраненная деловита. У друзей, узнавших после представления имя Марко Хана, но не имевших понятия ни о том, кто он такой, ни что связывает его с Йоргом, Это вызвало некоторую досаду, хотя в то же время все были рады смене обстановки. Они встали из-за стола, открыли двери и окна в сад, собрали ненужную посуду, выбросили окурки из пепельниц, сходили за новыми бутылками вина и воды, заменили сгоревшие свечи. «Прохладой дышит вечер», – процитировал мушкарин а Маргарита вышла на порог и, бросив взгляд на небо и гнущиеся от ветра макушки деревьев, предсказала грозу. Ильза подошла, встала рядом и, сама не зная почему, обняла ее за плечи. Маргарета засмеялась добрым смехом, тоже обняла Ильзу и притянула ее к себе. И тут вдруг Андреас сообразил, кто такой Марко. «Довольно вы натворили бед. Если хотя бы слово об этих выходных попадет в прессу, я на вас подам в суд такой иск, после которого вы уже никогда не оправитесь». Войдя в раж от собственных слов, он отвернулся от Марка, который собирался ему что-то сказать в ответ, и обратился к изумленному Хеннеру. «Я знаю, что у вас есть немалые возможности, но что касается встречи в этом доме, относится также и к вам. Чтобы в прессу ни слова. Если вы вздумаете написать о первых днях Йорга на свободе, о том, что он сделает и скажет, то наживете себе крупные неприятности, и вам это дорого будет стоить». «Вы правы», – сказал Эберхард Маргарети. – «погода действительно меняется». Марка схватил Андреаса за локоть. «Мы не допустим, чтобы ты и сестрица заперли его в четырех стенах. Не для того он вышел из тюрьмы, не для того он, вопреки всему, выстоял. Борьба продолжается, и Йорк займет в ней свое заслуженное место. Нам и так уж пришло долго ждать его возвращения». «Не трогайте меня!» И, повторяя эти слова во второй раз, Андреас их уже выкрикнул. «Не трогайте меня!» «Не поможете ли вы мне унести мебель с террасы, пока не начался дождь?» Это опять Карин попыталась успокоить разбушевавшиеся страсти. Но хотя оба противника и откликнулись на ее призыв, начав складывать столы и стулья и заносить их в дом, это не положило конец их схватке. Андреас толковал о помиловании и о том, какие обязательства оно налагает на условно освобожденного и какие отсюда для него вытекают опасности. Марка же твердила о борьбе, которую нужно продолжать до победного конца и которая составляет смысл жизни Йорга. В конце концов Карин отправила Андреаса в одну сторону, а Марка в другую искать жезлонги, оставленные в разных концах сада. Потом начал накрапывать дождь. Карин выглянула за дверь в поисках обоих спорщиков, но затем, сказав себе, что они как-нибудь и сами отыщут дорогу, ушла в дом. Она с удовольствием легла бы с мужем в постель, пристроившись щекой на его руке и положив ладонь ему на грудь, и так уснула бы под шум дождя за раскрытым окном. Однако она не могла позорно бежать, махнув рукой на свою миссию нести людям примирение и утешение. «Муллерих был прав, когда говорил о моей миссии», – подумала она. И тут же вспомнила Кристиану, которая с детских лет взяла на себя еще более трудную миссию. Ей было всего девять лет, когда они с Йоргом остались одни после смерти матери, и с тех пор она, будучи всего на три года старше брата, заменила ему любящую мать, которая лаской и тоской – поощряя и остерегая, воспитывала его как добрая наставница и утешительница. Карин досадовала на себя за упоминание о том, что Йорк рос без матери. Этим она обидела Кристиану. Она решила попросить у Кристианы прощения и таким образом, возможно, снять ее напряженность и вызвать на беседу. И тут она и все, кто был в доме, услышали крик.